Глава 7. Он стоял за калиткой и наблюдал из-за листвы, как поддатые немцы катаются на мотоциклах Харли и Дэвидсон, отнятых у группы СМЕРШа. Всю ночь эти влажки простояли во дворе семейства Башковых. В ходе штурма не пострадали и теперь превратились в трофеи германской армии. Немцы развлекались, носились кругами перед разрушенным домом Башковых, веселились как дети. Один гонялся за другим, тот улепетывал зигзагами, едва не перевернулся, съехав в кювет. Преследователь улюлюкал, иду на таран. Треск, задорный смех, он врезался сзади в мотоцикл, ухитрился усидеть в седле. У пораженного Харлея оторвалась люлька, запрыгала свободным ходом к ближайшему забору, из-за которого подглядывала старая бабка. Люлька вонзилась в забор, проломила пару досок. Посыпались горшки, насаженные на штакетник. Бабка в страхе попятилась, заковыляла прочь. Солдаты гоготали, тыкали в нее пальцами. Что-то раздраженно выкрикнул офицер. Солдаты оставили свою забаву, бросили мотоциклы и неторопливо потянулись строиться. Через несколько минут мимо ограды протопала маленькая колонна из шести военнослужащих вермахта. Офицер шел сзади, постукивал тонким прутиком по голенищу сапога. Алексей присел, его не заметили. Он дождался, пока патруль удалится, покосился на окно, где из-за шторки подглядывала Ольга Матвеевна, открыл калитку. Преобразился он на славу, сутулый мужчина неопределённых лет, сильно хромал, опирался на старомодную трость с тяжёлым набалдашником. Ватные штаны с заплатами, рваный пиджак с бухгалтерскими налокотниками, стоптанные ботинки «Прощай, молодость». На лоб он надвинул неприметную кепку, нацепил очки со слабыми диоптриями, дужки которых нестерпимо жали. У сына Ольги Матвеевны, угнанного в Германию, было слабое зрение. Хотелось верить, что он не переусердствовал. Ржавый складной нож покоился в брюках, сзади за пояс он втиснул ТТ. Улица словно вымерла, пустая в оба конца, свернуть через 100 метров переулок, выйти на центральную улицу, изучить обстановку. Советские войска не спешили отбирать у немцев калачан. Тот самый случай, когда нечем. А немцы все правильно рассчитали. У них имелась фора, как минимум до завтрашнего утра. Можно представить, как кусают локти подполковник Крахалев, полковник Вяземский и прочие заинтересованные лица. Ума с пантерой покинули поле боя, мертвых солдат вермахта увезли. Посреди дороги красовались воронки от снарядов, валялись тела в советской полевой форме, образца текущего 43 -го года. Их никто не убирал. Наглядное подтверждение, что немцы не собираются надолго задерживаться, в противном случае согнали бы местных жителей для проведения санитарной обработки. Дом семейства Башковых представлял собой незабываемое зрелище. Фронтальная стена отсутствовала, а внутри все было искорежено, просела крыша. Горы мусора валялись внутри и снаружи. Благодарности от вермахта семейство, конечно, не получило, но жизнь на свободе им снисходительно даровали. За разрушенной стенкой шевелились приземистые спина Петра Силантьевича Фуфайки. Он растаскивал мусор и хрипло ругался. Супруга находилась где-то в саду, костерила своего мужа за тупость. Он не срывался на ответный крик, лишь что-то матерно бурчал под нос. Алексей притормозил, посмотрел по сторонам. Вроде чисто. Он плавно сменил направление и двинулся к дому, натягивая козырек на глаза и опустив голову. Пришлось перебираться через горы мусора, балансировать на какой-то неустойчивой балке. Еще раз оглянулся, взобрался на фундамент. Башков вытаскивал из подрухнувшей кровати обитый железом сундучок. «Запасы на черный день», — подумал Алексей. Мужчина услышал шум, резко повернулся. «Чего надо? Ты кто такой?» Алексей поднял голову, оскалился, чтобы тот все понял. В глазах предателя мелькнул испуг, и тут же ржавое лезвие без натяга втиснулось в живот, продрало кишечник в вертикальном направлении. Башков захрипел, схватился за душку кровати, с ужасом посмотрел на нож, хозяйничающий в организме, потом поднял заплывающие глаза и просипел. «Это ты, падла!» Алексей молчал, не вступал в дискуссию. «Все и так понятно». Предатель затрясся, выстрелил рвотой и повалился на кованный сундучок. Алексей вытер окровавленное лезвие, прислушался. Где-то в огороде раздраженно бубнила Анна Ильинична. Ладно, он дело сделал, а бабу пусть бог наказывает или кто там еще. Задерживаться в доме не хотелось, он еще вернется сюда, похоронит своих товарищей. В центре городка вспыхнула короткая, но ожесточенная перестрелка и Алексей быстро заковылял мимо разрушенных и уцелевших строений. Люди выглядывали из калиток и смотрели на него с удивлением. Здесь все друг друга знали, а этого инвалида впервые видели. Из дальнего переулка со стороны центральной улицы выехал трехтонный «Опель Блиц». Из кузова посыпалась солдатня. Облава намечалась. Надо же чем-то занять страдающих от безделья солдат. Алексей машинально сместился к забору, где росла густая трава, заспешил в переулок. Электрический столб с оборванными проводами и полынь в полный рост прикрыли его, и он облегченно перевел дыхание. До улицы Центральной метров триста здесь еще сохранились заборы, колыхались колосья сорной травы. Сплошных оград практически не было, повсюду прозрачный штакетник, возвышались неприхотливые избы за деревьями с облетающей листвой. Он торопливо хромал по переулку, прикидывая, как будет форсировать центральную улицу. Проход расширился, обозначилось здание барачного типа. Какая-то контора. Нехорошо он тут оказался. И поздно обнаружил, что оказался в ловушке. Сзади немцы, впереди тоже какая-то хрень. «Эй, любезный, а ну притормози! Ты что за крендель? Покажи аусвайс!» Со стороны конторы с настороженными лицами приближались двое. Серая полицейская форма, воспаленные глаза, небритые ружи. Они держали на изготовку короткие карабины. Алексей чертыхнулся про себя, машинально подивился. Местная полиция? Еще не всех извели и вывезли в район, хотя, возможно, отдельные экземпляры из так называемых сил правопорядка удирали вместе с гитлеровцами, а потом с ними же и вернулись. «Здравствуйте, хлопцы!» — отозвался он тонким голосом. — Службу несете? Молодцы. А я Герасим Шнобарь. В Корабельном переулке живу. Что у мебельной фабрики? Вот домой и возвращаюсь от матери. — Да нам плевать, кто ты такой и где живешь. — швыркнул носом Конопат и Верзила с мелкими подозрительными глазками. — Ты а Вайс покажи, давали, куда хочешь. Лихорадочно работало боковое зрение. Натаскали этих халуев. Намеки не, не проведешь. Один чуть подальше, другой поближе — Оба готовы стрелять. Пистолетом не воспользуешься, работа ножом тоже проблематично. К тому же из конторы вышли два немецких солдата, закурили, стали ли не озираться. Они все видели, впрочем, происходящее их мало интересовало. Вот если бы на Алексея была форма советского офицера. Так такое дело, братушки, замялся он и начал источать подхалимские гримасы. Все было, я у свайс был, все законно, мы же добропорядочные граждане. «Советы вчера нагрянули, на площади собрания было. Все аус-вайсы отобрали, сказали, что больше они не понадобятся. Будут действовать документы советской комендатуры, которые еще не выдали». «Слушай, Костян, тебе он нравится?» Процедил сквозь зубы рыхлый коренастый тип со шрамом в половину лба. «Не, ни хрена не нравится», — отозвался Дитина. «Вот и мне не нравится», — крякнул обладатель шрама, машинально подходя ближе. «А если нам кто-то не нравится, что мы делаем?» Оба переглянулись и заржали. «Парни, я же свой!» — заволновался Алексей. «Советы не люблю и никогда не любил! У меня младший брат великолугской полиции служит... Служил!» — поправился он, вспомнив, что фашистов из Великих Луг выбили еще в январе. Полицейские переглянулись. Дитина выразительно повел стволом, а ведь пристрелят на месте. Пронеслась тревожная мысль. «Человеческая жизнь нихрена не стоит. Дешевле газировки за 10 копеек». Прибьют, да в полы ногами затолкают. Немцы на крыльце продолжали курить, сложив руки на висящие на груди автоматы. Метнуть нож — плевое дело. Одного он убьет, а вот остальные. За зданием конторы захлопали одиночные выстрелы. Рванула граната, посыпались чахлые строительные конструкции. Заголосили немецкие МП-40. Полицейские аж присели, но оружие не выпустили, сообразили, что не по ним стреляли. Немцы на крыльце побросали сигареты и побежали за угол воевать. Видимо, облава нарвалась на прячущихся красноармейцев. Бегущий последним фельдфебель обернулся, замахал рукой, делая свирепое лицо. «Эй, рус! Форвардс! Форвардс! Давай, давай!» «Костян, смотри этого кринделя! Можешь пристрелить его к чертовой матери!» Встрепенулся полицейский со шрамом, перехватил карабин и не очень быстро побежал за немцами. Стрельба в глубине дворов разгоралась. В схватку вступил ручной пулемет. «А ну, лапы в гору!» — зарычал конопат, и вскидывая карабин. «Ишь, расслабился тут! смертно стоять! Давай к забору!» — махнул он стволом. В пяти шагах от места действия под забором образовалась глубокая канава, вполне достаточная, чтобы утрамбовать ногами мертвое тело. Алексей подчинился, не спуская глаз полицейского. Нож находился в правом брючном кармане. Не дотянуться, пока тот таращится на него. Перестрелка оборвалась, слышались только крики. Кого-то гнали между домами за конторой. Костян напрягся, вытянул шею, дожидаясь, пока появятся люди, и проворонил главное событие в своей недостойной жизни. Алексей метнулся и, проведя подножку, ловко извернулся, оказавшись у Костяна за спиной. Тот задергался, но поздно. Чья-то рука сдавила горло. Дыхание перехватило, тело потеряло чувствительность. От нехватки воздуха его словно парализовало. Он лишь вращал глазищами, беззвучно открывал и закрывал рот. Алексей оттащил безвольное тело через подгнившую продольную балку на задворке огорода. Костян начал проявлять активность, почувствовав чуток свежего воздуха, но Алексей всадил ему нож под ребра и повалил на землю. Полица еще стучал ногами, а он уже расшвыривал прелую траву. Закатил в перегнивающее месиво свежеиспеченного мертвеца, карабин отправил туда же. Затем завалил травой. Ногами почистил следы. Присел на колено с обнаженным ТТ, стал сканировать глазами окрестности. Пусть лицо со шрамом думает, что Костян увел задержанного в укромный уголок и там пристрелил. Вряд ли что-то заподозрит. Большого ума там точно нет. Он снова крался вдоль забора, лежал в траве на другой стороне проезжей части. Странная какая-то прогулка у него вырисовывалась, обильно смоченная кровью предателей. Солдаты выгнали из-за угла конторы двух избитых красноармейцев. Оба молодые, русоволосые, в плен попали. Как же их так угораздило? Люто избитые, босые, в оборванных гимнастерках. Полицаи подталкивали их прикладами, награждали зуботычинами. На небольшом отдалении шли четверо немецких автоматчиков. Знакомый полицейский огрел пленника прикладом в затылок, вытолкал на дорогу и стал озираться, недоуменно моргая. «Ну и где его подельник?» Но отвлекаться не стал, правда, еще несколько раз оглянулся. Процессия поволоклась к центральной улице. Автоматчики шли следом, держа оружие на готове, то и дело оборачивались. Несколько раз Алексей вскидывал пистолет, чтобы открыть огонь. Отпускал и снова припадал к прицелу, терзаясь муками совести. Что он может сделать? Успокоить душу? Причем навечно успокоить. У него задание особой важности — Контратака немецких войск задание не отменяет. Он должен, по крайней мере, попытаться его выполнить. Все равно он тут никого не спасет. Вдруг из переулка раздалась пальба. Один из пленных резко ударил локтем идущего сзади полицая, и тот согнулся пополам. Парень выхватил карабин из ослабевшей руки, перемахнул через поваленную ограду и помчался вперед, выбрасывая ноги. Второй оттолкнул конвоира и устремился за товарищем. Загомонили солдаты, надрывали глотки обескураженные полицаи. Кто-то прыгнул за пленниками, но неудачно, треснулся черепом о продольный брус, взревел от боли. Остальные стали остервенело палить, вскидывали карабины, передергивали затворы. Беглецы упали в сорняки, эта спонтанная затея была заведомо обречена на провал. Алексей справился с желанием опустошить обойму. Сколько их, безвестных бойцов Красной Армии, погибших от рук фашистских палачей. Он переполз на соседний огород, выждал какое-то время, затем поднялся и заковылял на центральную улицу. Здесь было людно, и он не выглядел белой вороной. Появилась возможность затеряться, слиться с массой. Улица выглядела страшновато. Дважды за последние двое суток по ней прокатился безжалостный молох. Дома через один были разрушены, дорогу перепахали мины и снаряды. Механический голос в рупоре на ломаном русском вещал, что всем городским жителям надлежит собраться на главной площади, где перед ними выступят представители вернувшейся оккупационной администрации. Люди брели на запад городской площади. В основном это были женщины, старики... Молодежь давно угнали в Германию. На перекрестках стояли патрули, солдаты, сложив руки на автоматы, презрительно смотрели на толпу. Участие в торжественном мероприятии по случаю триумфального возвращения немцев в планы капитана Макарова не входило. Он как бы ненароком смещался к правой стороне дороги, чтобы переулком выйти на подъемную улицу. Переулки располагались через каждые 200 метров. Первый был завален обломками рухнувшего дома. На руинах копошилась воющая женщина в платке. Жалобно звала какую-то Нюсю, пыталась оттащить тяжелую балку. У нее явно намечались проблемы с психикой. Невдалеке стоял приземистый бугай в форме вермахта, равнодушно смотрел на ее потуги. Местные жители тоже привыкли к чужому горю, опускали головы, отворачивались. В следующем переулке стоял мотоцикл. Солдаты позевывали, томились бездельем. Пройти мимо них было нереально, обязательно привяжутся. Из следующего переулка высовывался танк, самая ходовая в немецких войсках «Пантера», считавшаяся тяжелой, хотя недавно поступивший в войска «Тигр» был куда тяжелее. Алексей брел, опустив голову и опираясь на палку. «Свернусь было некуда». Он приближался к площади, если немцы вздумают обыскать подозрительного типа, видно, что не старый, хоть и корчит из себя последнего инвалида, то придется погибать с музыкой. Вооруженных врагов в окрестностях дороги становилось все больше. Людская масса делалась все гуще, люди стояли отдельными кучками, приглушенно переговаривались. Они выглядели растерянными, выбитыми из колеи. Впрочем, кто-то радовался, что коммуняки хреново недолго продержались, а вышибла вас непобедимая германская армия. Хихикал пьяненький заморыш в без рукавки. Алексей смещался на северную оконечность площади, ближе к переулку, в котором переминались два автоматчика. Всех впускали на площадь, никого не выпускали. Собралось несколько сотен гражданского населения. Скорбно возвышались когда-то прилизанные административные здания. Горсовет переоборудованный в комендатуру райком партии райотдела НКВД и милиции. В комендатуре зияли свежие пробоины и лежали трупы, которые никто не убирал. На другом конце площади стояла восьмиколесная пума. Еще один танк, возле него курили члены экипажа в черных комбинезонах. Прохаживались солдаты и офицеры. Площадь была отцеплена. Выделялись несколько крепышей в полицейском обмундировании. Они задирали женщин в платочках. Знакомый коренастый тип отвешивал затрещины, не больные, но обидные, робкому юнцу, который после каждого удара втягивал голову в плечи. Ожидание не затянулось. Из легкого штабного автомобиля вышел надменный чин в звании майора и с подлобья обозрел собравшихся. Такое ощущение, что он видел всех, никто не ускользнул от его внимания. Холёное лицо офицера перекосило гримаса. Он что-то сказал сопровождающему его Гаутману. Тот засмеялся. Подбежал какой-то юркий тушканчик в мятом пиджаке, стал подобострастно слушать, что говорит ему офицер, а потом надрывно взвизгнул. — Граждане городские жители! Командование германских вооружённых сил от всей души поздравляет вас с новым витком освобождения страны от иго-большевизма! Германские войска перегруппировались и нанесли сокрушительный удар, освободив ваш город. Вы свободны, горожане. Германское командование предупреждает вас. Любой, кто будет замечен в действиях, направленных против Великой Германии, подлежит немедленному уничтожению на месте без суда и следствия. Все, кто прячет большевиков, жидов и солдат Красной Армии, подлежат расстрелу. Все обязаны собрать и через два часа доставить на эту площадь имеющиеся продукты питания для нуж наступающей немецкой армии. Все, способные работать, включая лиц пенсионного возраста, обязаны прибыть на эту площадь с шансовым инструментом через три часа. Не заставляйте немецких солдат ходить по домам и настойчиво вас упрашивать. Любое неподчинение – расстрел». Похоже, немцы собирались восстановить район на востоке города, смятый советскими танками. Многое бы отдал капитан Макаров, чтобы быть в курсе оперативной обстановки на фронте. Если немцы продвинулись вперед и на других участках, то дело худо. Но оперативную обстановку он знать не мог, приходилось плутать в потемках. Тушканчик продолжал вещать, срывал натруженный голос, но Алексей уже не слушал. Его обступали люди мрачные, раздавленные. «Слышь, Поликарпыч, а советы-то надолго ушли?» — спрашивал седой пенсионер другого. «Вы нихрена не поняли. Вроде появились, заняли город, а теперь опять немчура вокруг. По мне так лучше совета, нежели эти басурмани». «Отвяжись, Петрович, а тебе что? Совинформбюро?» — гундел плешивый сосед. «Самому это ни хрена не нравится. Злой нынче немец пошел. Вот как начнет всех крошить без разбора. Наши хоть немного разбираются, прежде чем стрелять». Дальше стало происходить что-то непотребное. Из подвала комендатуры немцы начали выгонять избитых людей в нательном белье. С ними не церемонились, били прикладами, пинали ногами. Если кто-то сопротивлялся, то налетала целая стая, билась смертным боем. Несчастные стояли, держась кучкой, их было десятка-полтора. Алексей похолодел. Не всех красноармейцев уничтожили во время штурма. Малую часть взяли в плен, а сейчас собрались показательно ликвидировать, чтобы преподать запуганному населению наглядный урок. Автоматчики обступили людей в исподнем, подталкивая к стене здания, орали и приказывали повернуться спиной. Но пленные не хотели смотреть в стенку, вставали лицом к людям. Их били, но они продолжали поворачиваться. — Чёрт с ними! — крикнул офицер. — Хотят видеть, пусть видят! Надрывался неугомонный тушкан. Эти люди воевали против германской армии, и за это будут наказаны. Так случится с каждым, кто поднимает руку на немецких солдат. Смерть джедам и большевистской заразе!» Пленные стояли ломаны шеренгой и с подлобья смотрели на отделение автоматчиков, занимающее расстрельную позицию. У кого-то подкашивались ноги, их держали товарищи. Алексей узнавал лица, он видел их вчера на этой же площади. Бойцы комендантской роты, попавшие в ловушку. В центре шеренги стоял капитан Несмелов. Из него старательно выбивали дух, но так и не выбили. Лицо превратилось в заплывшую сливу. Глаза въели различимые щелочки. Ему было больно, но он держался прямо. Глаза капитана скользили по толпе, словно он искал в ней кого-то знакомого. Торопился найти, пока жив. Тушканчик продолжал орать. «Если кто-то не хочет умирать за комиссаров, загнавших Россию в нищету и деспотизм, если кто-то хочет послужить Великой Германии, которая щедро оценит их заслуги, пусть выйдет из строя на два шага! Его немедленно напоят, накормят, предоставят безвозмездную медицинскую помощь!» Легкое волнение пробежало по шеренге приговоренных к расстрелу. Кое-кто заколебался, но вперед не вышел никто. Выйти — значит обрести позор в глазах товарищей, которых через минуту все равно не будет. Их не так воспитали. Это неприемлемо. В этот момент взгляд Несмелого зафиксировался на Алексея. Макаров не ошибся. Несостоявшийся комендант советского гарнизона смотрел именно на него. Тень пробежала по лицу Несмелого. Он шевельнулся, сглотнул, как-то нервно передернул плечами. Стали шире глаза щелки — Он узнал капитана контрразведки. Почти невероятно, но так оно и было. Алексей почувствовал, как краска отливает от лица. Он кивнул, незаметно для окружающих, но понятно для коменданта. смело помедлив, тоже кивнул. Ясно, что смершевец не трус, не предатель, скрывается как может. «Фойер!» — гавкнул унтер-офицер. Шквал огня обрушился на горстку красноармейцев, и они падали отброшенные к стене. Раненых добивали, избавляя от мучений. Несколько секунд и пятнадцать душ, сбросив телесные оболочки, устремились к небесам. Люди пятились, кто-то судорожно крестился. Надрывно плакал ребенок. Автоматчики невозмутимо брали МП-40 на ремень. Капитан Вермахта стоял лицом к толпе. Глаза лихорадочно бегали по лицам. У этого демона были хорошо развиты наблюдательность с интуицией. Алексей невольно попятился, глазки офицера пробежали мимо него. Потом вернулись, остановившись. Брови офицера взлетели, как рука в нацистском приветствии. Он еще колебался и испытывал неуверенность. Алексей продолжал пятиться за чью-то спину. Он тоже узнал этого гауптмана. Офицер командовал группой, штурмовавшей дом, где засели оперативники СМЕРШа. Возможно, с огорода и разглядел лицо убежавшего контрразведчика — зафиксировал в памяти. Алексей оступился, невольно толкнул кого-то, и еще один взгляд совсем рядом. Женщина смотрела весьма странно, предвзято именно на него, а не на кого-то другого, словно знала, что он такой. Он уже встречался вчера с этим взглядом на этой же площади. Дама та же самая, невысокая, в платочке, с тонким скуластым лицом, только обстоятельства при этом были другие». Вчера он не должен был куда-то бежать, спасаться. На женские взгляды он плевать хотел. Люди смыкались, заслоняли его от глазастого офицера. Женщина в платочке осталась где-то сбоку, она не собиралась его задерживать. Сердце колотилось, толпа пришла в движение, волнение немцев передавалось людям. — Никому не уходи с площади! — надрывался тем временем тушканчик. — Всякий, кто попытается уйти, будет расстрелян! Кто-то для острастки пальнул в воздух. Люди закричали, начинали метаться. Алексей уже не хромал, стащил с носа очки, растоптал их, выбрался из толпы и припустил к бывшему зданию милиции, за которым находился нужный переулок. Дерево, поваленное взрывом, разбитое крыльцо. Из переулка выбежали двое с погонами фрейтеров. Они вертели головами, передергивали затворы. «Хальт!» — заорал пухлогубый вояков, скидывая ствол. Он бы выстрелил с перепуга, но капитан контрразведки был уже в родной стихии. Лезвие ножа дважды перевернулось в воздухе, вошло в грудь, прошив нашивку на правой стороне. Орла Третьего рейха, вцепившегося когтями в свастику. Солдат согнулся пополам, выпустил автомат, повалился на забор и, схватившись за рукоятку, выдернул из себя нож. Это оказалось ошибкой. Кровь брызнула, как из бронзбойта. Стегнула очередь, но Алексей ушел от нее, упав на бок. Взмах тростью она нарисовала петлю в воздухе, и тяжелый набалдашник огрел по скуле второго ефрейтора. Тот рухнул, взмахнув руками, схватился за разбитую кость. А ведь капитан чувствовал, что рано или поздно эта тросточка пригодится. В запасе оставались жалкие секунды. В переулке никого, а вот сзади... Он схватил валяющийся на щебенке автомат, Побежал, пригнувшись, затем распластался в траве и пополз под прикрытие бревенчатого сруба колодца. Целая ватага солдат выбежала в переулок. Не видя противника, они помчались вперед. Слепыми надо быть, чтобы пробежать и не заметить. Он начал стрелять, уперев магазин в землю. Да чего же неудобная стрелялка? Автомат вибрировал, для эффектного огня надо упор раскладывать. Но когда с таким дефицитом времени... В один присест Алексей выпустил весь магазин. Трое попадали изрешеченные пулями. Молодые, вихрастые, белобрысые, так и не успевшие раскаяться, что пришли с войной в чужую страну. Четвертый был ранен, катался по земле, путаясь у выживших под ногами. Несколько человек залегли под забором, стали огрызаться короткими очередями. Алексей выхватил ТТ, стиснул его обеими руками, стал ждать. Согласно уставу, стрелять из пистолета в Красной армии полагалось с вытянутой правой руки, повернувшись боком. Но однажды он обнаружил, что с двух рук удобнее. Выше кучность, точность попадания, отдача менее чувствительна. Еще бы свой корпус не поставлять врагу во всей красе. Он дождался. Поднялись два солдата, припустили по переулку. Один залег через несколько шагов, другой решил переплюнуть товарища и получил пулю в бок. Вопли раненого огласили переулок. Показалась рука, сделала замах, отправляя в полет колотушку. Алексей покатился за колодец. Взрывом тряхнуло маленький бревенчатый сруб, но даже уши не заложило. Он уже предчувствовал, как валят фашисты в дыму. Ему же этот дым неплохое подспорье. Он поднялся на колени, пробрался через пролом в ограде, обнаружив себя в дебрях полыни и крапивы. «За растительностью ветхий сарай, пристройка с летней кухней». Испуганно ахнула женщина, заскрепели половицы. Он промчался мимо кухни, не без юмора отметив, что из трубы вьется сизый дымок. Война войной, а кушать людям надо. Кинулся за поленицу с дровами. Еще один рывок за угол дома, в какой-то боковой проулок, не имеющий выхода на подъемную улицу. Но по ощущениям эта улица была где-то близко, Он бежал, катился, перепрыгивал через препятствия, углубляясь в дебри частного сектора. Несколько раз нелогично менял направление, крушил ограду. На него с тоской смотрели какие-то люди. Не все в этот час ушли на площадь. Наконец Алексей в изнеможении опустился на заваленку рядом со слепым стариком. Тот сидел, подавшись вперед, опираясь на тросточку и курил самокрутку. Он слышал шум, на слух не жаловался — но давно разучился проявлять какие-либо эмоции. Старик повернулся к нему, глубоко затянулся. Погоня отстала, в далеком переулке хлопали выстрелы. — Отец, дай затянуться, — попросил Алексей. Старик поколебался, потом протянул ему цыгарку. Затянись, сынок. Самосад был что надо, и Алексей надрывно закашлялся. Вторая затяжка прошла удачнее. Он выдохнул дым и с наслаждением откинул голову. Голова закружилась. Появилось глупое желание засмеяться. — Хорошо, отец, сынок, — прошептал старик. — Замечательно, отец. Держи свое химическое оружие. — Да кури, чего там, — отмахнулся старец. — Я себе еще скручу. Ну ладно, спасибо. От третьей затяжки окончательно поплыла голова. Не хотелось шевелиться, куда-то идти, в межквартальных дебрях перекликались немцы, матерились подтянувшиеся полицаи. — За тобой гонится, сынок? — Ага, за мной, — кивнул Алексей. — Не понравился я им. — Бывает, — вздохнул старик. — А ты кто, еврей, цыган, коммунист, красный солдат? — Идиот я, отец, полный идиот, проваливший задание начальства. Надо исправлять, но как? Знаешь, я пойду. Алексей, пошатываясь, поднялся. «Если придут сюда супостаты, сможешь им сказать, что никого не видел?» «Да я и так тебя не видел», — кивнул абориген, вытаскивая из кармана кисет с табаком. «Ты у меня навроде пятна в глазу. Еще в германскую шрапнелью шарахнула. Полгода по госпиталям мыкался. Лесо зажило, а вот глаза так не видят». «Да и хорошо, что слепой», — подумал Алексей. «Лучше не видеть этот мир. Нет в нем ничего светлого и радостного, помимо того, что обещают». Он отряхнулся в переулке, заправился и уже не хромая зашагал на север. Попутно размышлял. Капитан, засекший его на площади, знал, что Макаров — сотрудник СМЕРШа. Покойный Петр Селантьевич оповестил об этом всю улицу. Отсюда такой интерес к его персоне. Люди из Абвера понимали, если где-то СМЕРШ, значит, что-то замышляется. А что интересного может находиться в данном квадрате, кроме секретного объекта за Шагринским лесом? Поэтому ловля продолжится. До ближайшего проулка было метров семьдесят. Район, казалось, вымер. Но нет, со стороны центральной улицы лихо вывернул мотоцикл с коляской за ним еще один. Блеснула кокарда на офицерской фуражке. «Хальт!» — резанула по ушам. Простучала предупредительная очередь. И откуда они берутся? Пришлось опять прыгать на корточках, когда предупредительные выстрелы переросли в стрельбу на поражение. Последние метры до переулка Алексей летел, как ошпаренный. Мысленно поздравил себя, что пока еще жив, и помчался дальше к руинам мебельной фабрики, при штурме которой особо постарались советские танкисты. Ограда фабрики лежала в пыли, кирпичные корпуса за оградой были разрушены до основания. От мощных когда-то стен уцелели лишь фрагменты. Возвышались горы мусора, металлолома, посреди двора лежали останки подъемного крана. Он припустил между цехом и небольшим строением фабричного управления, на котором еще красовался ободранный нацистский плакат. Мускулистый солдат вермахта с лицом суровым, как само воздаяние, сжимал мозолистый кулак, в котором трепыхались похожие на червей людишки, по задумке автора наглядной агитации большевики и жидокомиссары. В ТТ оставалось пять патронов, в кармане две запасные обоймы. Ни ножа, ни даже тросточки все посеял. Он залег в углу за грудой искореженного железа. Оба мотоцикла уже неслись по переулку, в каждом экипаж из трех человек. Первый промчался дальше, в коляске сидел офицер с поблескивающей как кардой на фуражке. Второй резко остановился, перегородив переулок. Солдаты спрыгивали на землю, настороженно озирались. У мотоциклиста был МП-40, у остальных карабины «Маузер-98К». Полная амуниция, прорезиненные плащи, маскировочная сетка на шлемах. Троица посовещалась, потом солдаты, растянувшись цепью, двинулись к руинам фабрики. Надоело постоянно принимать бой. Уходить надо, пока не собрали всех немцев в городе. Отсюда до леса уже немного. Алексей начал отползать, потом поднялся, припустил в припрыжку за угол. За зданием управления начиналась свалка. За ней пересохшая сточная канава из бетонных полуколец. Он распластался в канаве, прислушался. Сбоку перекликались немцы. Там всего трое. Пока осмотрят порушенный цех, пройдет масса времени. Подкрепление получат не сразу. Канава выведет в лес, где-то ведь должен обрываться сток. Есть еще трое на первом мотоцикле. Они где-то там, впереди. На это обстоятельство неодолимой силы он повлиять не мог. Канава тянулась в стороне от вспомогательных фабричных корпусов. Здесь забор был не разрушен, она пролегала у его подножия. Голоса за спиной становились какими-то рваными, то затихали, то снова ласкали слух. Где-то впереди заработал мотоциклетный мотор, кашлянул несколько раз и затих. Обозначился пролом в заборе. Алексей остановился, привстал на коленях и внимательно огляделся. Территория фабрики обрывалась, с севера ее ограничивал аналогичный забор. Он метнулся в пролом, перелез на другую сторону. Сердце призывно заколотилось, он все же вышел из города. Впереди за грядой кустов возвышался осинник. Местность понижалась перед кустами. Оказалось, что по лощине проходит дорога, правда, колея уже поросла травой. Она огибала с севера территорию фабрики и неизвестно, в какие концы пропадала. Судя по ее виду, это была не та дорога, что вела на объект Вайтхутте. Та дорога была где-то рядом, но Алексей пока не соориентировался. Он присел за Ивой, склонившийся над колеей, снова прислушался. Фабрика затихла. Вымерли они там. За поворотом вдруг взревел мотоциклетный мотор и заглох. Хоть какая-то ясность. Дорога забирала влево, повторяя форму лощины. В колее стоял тот самый мотоцикл с офицером в составе экипажа. К сожалению, не тот капитан, что мозолил глаза на площади. Сравнительно молодой мужчина в пехотной форме обер-лейтенанта. Начищенные сапоги, фуражка задранной тульей. Кабура была расстегнута, люгер парабелум он держал в руке. Мужчина, прислонившись к люльке, озирался по сторонам. Один из солдат ковырялся в моторе, так не кстати сломался железный конь. Второй прохаживался по другой стороне дороги, держа карабин на изготовку. За спиной солдата висел походный ранец, поверх которого была наброшена утепленная форменная куртка. Алексей лежал метрах в 30 от этой компании. Можно было мимо пройти, отправиться своей дорогой, всех присав все равно не уничтожить. Но очень уж симпатично смотрелась офицерская форма. Захотелось такую же. Размер практически совпадал. Не соваться же на секретные объекты в костюме нищего. Подкрасться незамеченным было невозможно. Поднять стрельбу, сбежится весь город. Те трое точно прибегут, они и так неподалеку. За жидкой лесополосой проглядывал фабричный забор. Почему-то вспомнился практически бесшумный ампуломет, несуразное оружие Красной Армии на начальном этапе войны. Громоздкий лафет из сваренных стальных труб, ствол с патронником, прицельное приспособление. Все это несчастье было неповоротливо, весило 28 килограммов. С ампулометом справлялись трое – наводчик, подносчик и заряжающий. Ампула с горючей смесью выбрасывалась на 250 метров, и в случае прямого попадания вражеская техника, живая сила, полевые укрепления охотно сгорала. Проблема состояла в том, чтобы попасть и самому не загореться. Эти штуки применялись при обороне Ленинграда и в целом задачи справлялись – в 1942-м производство ампулометов свернули. Появлялись другие средства ведения боя. Новые артиллерийские образцы, противотанковые ружья. Офицер что-то бросил мотоциклисту, тот захлопнул крышку багажника, используемую как хранилище инструментов. Повернул ключ в замке зажигания. Двигатель работал ровно, без пробуксовок. Офицер удовлетворенно кивнул. Одобрительно крякнул гуляющий по опушке обер-гренадер. Все трое рассаживались, когда за их спинами выросла фигура. Они не слышали за треском мотора, как кто-то подбегает. Два выстрела из ТТ больше и не надо. Мотоциклист уткнулся лицом в руль, сидящий сзади повалился на сослуживца. Офицер, гнездящийся в коляске, резко повернулся. Холеное лицо исказилось от страха. Он начал подниматься, искривленный позвоночник свела судорога. Стрелять, то есть портить шкурку, не хотелось. Багажник на закорках оставался открытым. Алексей выхватил из него тяжелый гаечный ключ, шарахнул плоской гранью по виску. Офицер издал неприличный звук и потерял сознание. Ноги стали разъезжаться. Алексей подхватил его, пристроил вниз головой поперек люльки, забрал автомат, а сам стал пятиться за приземистую, расползшуюся по оврагу лещину. Он лежал за ней и наблюдал. Трое на втором мотоцикле где-то здесь. Они не могут покинуть территорию без приказа. Вряд ли у них есть рация. Терпения не хватало. Местность за дорогой, прилегающая к фабрике, не подавала признаков жизни. Играют с ним, что ли?» Он вскинул руку с часами. День неторопливо тащился. Скоро три часа по полудни. Слишком многое вместил в себя этот день. А результатов бурной деятельности как не было, так и нет. Мертвые солдаты паровозиком сидели на мотоцикле. Тот, что сзади, доверчиво положил голову на спину пилота. С этими все было ясно. Внезапно офицер застонал. Сполз с люльки, сел на землю, привалившись к ней спиной, открыл мутные глаза и начал ощупывать пострадавшую голову. Последнее плохо соображало, он не понимал, что происходит. Но рука машинально потянулась к кобуре. Впрочем, упала, сил извлечь пистолет не хватило. Он попытался подняться, снова схватился за край коляски. Пришлось Алексею снова пуститься в путь. Офицер услышал шаги, обернулся, снова потянувшись к кобуре. Алексей ускорился и сильно ударил его во второй висок. Офицер повалился, как набитое песком чучело. Округа, как ни странно, безмолствовала. Далее Макаров работал быстро. Стащил солдат с мотоцикла, у одного позаимствовал пару запасных магазинов к автомату, С другого снял походный ранец, вытряхнул содержимое в траву, а ранец надел на себя. Схватил офицера за шиворот, поволок за лещину. Пока тащил, тот опять начал издавать какие-то звуки. Он аккуратно спустил его вниз, чтобы не испачкать мундир, забрал пистолет и, вскарабкавшись наверх, распластался за лещиной. Терзало неясное беспокойство, но фабричный забор за опушкой помалкивал. Он терпеливо выждал несколько минут, Потом снова скатился вниз. Обер-лейтенант стоял на четвереньках, смотрел на него мутным взором. Кобуру он уже проверил и не обнаружил в ней парабеллума. «Кто ты такой, черт тебя подери?» — прохрепел он по-немецки. «Что ты хочешь?» «Я много чего хочу», — усмехнулся Алексей. «Язык Гетты Шиллера и Йозефа Гебельса он знал почти в совершенстве». Хотел он действительно многого, мира во всем мире, чтобы Германия поскорее загнулась и советские люди перестали гибнуть, а также всех погибших вернуть обратно, чтобы в советской стране воцарились мир и справедливость, без всяких перегибов и головокружений от успехов. Имелось и узкое пожелание – выловить в ручье золотую рыбку и упросить ее сделать так, чтобы гитлеровцы не спешили с вывозом архивов. «Но ты о моих желаниях уже не узнаешь, господин обер-лейтенант». Он ударил офицера в горло жестко, не оставляя никакого шанса. Тот захлебнулся и спустил дух. Несколько минут ушло на то, чтобы снять с него одежду. Алексей аккуратно свернул галифе, китель уложил в ранец, сверху пристроил ремень с кабурой фуражку. Пришлось помять горделиво выпеченную тулью. Места для сапог уже не осталось. Он примерил, оказались в пору, даже чуть великоваты. Решил оставить себе. После этого с любопытством повертел офицерское удостоверение обер-лейтенант Теодор Вальтман, 31 год, 49-й отдельный мотопехотный батальон сил специального назначения. Податель всего был мертв и уже начал синеть. Ох уж эта неистребимая привычка все доводить до конца. Он взял мертвеца за лодыжки, потащил за изгиб лощины, где забросал сухой листвой и ветками. Видимо, так увлекся, что ослабил внимание. А через кустарник уже ломились трое солдат с каменными лицами. Нарисовались мать их за душу. Что не давало это сделать раньше? Возможно, подвела глухая зона, необычная акустика в этой покатой лощине, и они на фабрике просто ни черта не слышали. Все обшарили, задались вопросом. А где остальные с господином оберлейтенантом? Отправились искать. Алексей попятился. Поздно, его заметили. Очередь простучала над головой, хорошо, что успел присесть и не выскочил на открытое пространство. Он полоснул, кувыркнулся обратно за лещину, наполовину висел во враге, а верхняя половина туловища оставалась еще за деревом. Его позицию засекли. Пули срезали ветки перед носом, земля полетела в глаза. Прицелиться было невозможно. Бежать нельзя, поднимется тревога, пойдут облавой, на объекте объявят повышенную готовность. Он усиленно моргал, ловил мишени в прицел. Солдаты ползли, стреляя короткими очередями, не давали поднять голову. Один перебежал за дерево, сел там на колени. Тот, что по центру, прыжками бросился к мотоциклу. Алексей выстрелил, но тот уже скорчился за грудой железа и выкрикивал «Вайсман! Зайти справа! Абель! Левый фланг!» Из-за мотоцикла вылетела граната, понеслась к орешнику. Алексей заерзал, сполз вниз и покатился на дно лощины, собирая камни и маты. Взрывом разодрало мощный куст, треснул ствол. Осыпь вперемешку с ветками и стеблями покатилась вслед за ним, но он рывком подался прочь, лишь чудом не угодив под завал и припустил влево, туда, где спрятал обер-лейтенанта. Бежалось тяжело, трясся рани за спиной. Пять секунд на отдых. Хотелось бы больше, но раз такое дело... Вся надежда была на то, что побегут к оврагу, посчитав его убитым или заваленным. Он рвался перерез, сжимая автомат. Обернулся солдат, идущий по левому флангу. Он приближался к оврагу и услышал треск слева от себя. Свинец разорвал китель, он заорал, как подорванный, страшно не хотел отправляться в страну мертвых. Потом захлебнулся кровью, затих. Нападение было быстрым, немцы не ожидали. Они привыкли действовать размеренно, вдумчиво, а тут такая свистопляска. Оба залегли на краю лощины, а Алексей, прыжками несся к мотоциклу, выплюнул очередь, прежде чем упасть. Приподнялся... Руку в багажник нащупал какую-то стальную муфту и сдал заупокоенный вопль и швырнул ее, как гранату. «И ведь попались на удочку!» Оба закричали от страха, не разобрались. Алексей подлетел, стал стягать из автомата. Те отвечали, один стоял на коленях в орешнике, другой метался правее, захваченный врасплох. Оба били, не целясь абы куда, а он целился. Тот, что справа, продолжал орать, уже со свинцом в груди, Даже палец пристыл к спусковому крючку. Автомат трясся, пока не опустел весь магазин. Второму пуля попала в каску, он повалился навзничь, раскинув руки. Алексей облегченно вздохнул. Неземные какие-то нагрузки. Состояние отвратительное, словно оброс избыточной массой, ноги еле волочились. Он чувствовал себя средневековым рыцарем в доспехах, слезшим с лошади. Подошел к последнему, чтобы добить. Обер-гренадер лежал, оскалившись, разбросав конечности. В автомате было пусто. Он передернул затвор. Все равно пусто. Экая досада. Хотел нагнуться, чтобы забрать автомат и добить врага его же оружием, но тот вдруг распахнул глаза. Мускулистый, светловолосый молодчик, лет 27. Глаза на выкат, бледный как призрак. Каска слетела с головы, волосы, мокрые от пота, стояли дыбом. Он рявкнул что-то гортанное, схватил Алексея за руку. И ведь вывел паршивец из равновесия. Не успел опомниться, как ними схватил его за ворот второй рукой. В мускулистых лапах таилась невероятная сила. Ноги потеряли опору. Завертелась земля, он куда-то падал. Почему все так плохо? Расслабился, доверился фашисту. Туша орущего обер-гренадера придавила его к земле. Стальные лапы сжимали горло. Немец хрипел, злорадно скалился, сжимая удавку. Растерянность, какой-то безумный страх. Неужели вот так все кончится? Алексей избивался, пытался ударить его ногой, но нижние конечности противника его блокировали. Дышать было нечем, голова разрывалась, бешеные круги плясали перед глазами. Он схватился за волосы на затылке фашиста, рвал их, тянул от себя. Но сила в пальцах уже была не та. Он постепенно слабел, выдавить глаза тоже не получилось. Последняя попытка дотянуться до пистолета тоже провалилась. Мешала туша, полностью его накрывшая. Сознание угасало, и Алексей почти смирился. Но не пришел еще час капитана контрразведки предстать перед вечностью. Он практически выбыл из игры, когда раздался хруст лопнувшей черепушки — Кто-то подошел сзади и приложил знакомый гаечный ключ к голове обер-гренадера. Никогда ему уже не стать ефрейтором. Ослабла хватка, разжались пальцы. Последовал второй удар, добивающий. Силачом-тяжеловесом спаситель, мягко говоря, не был, но как-то стащил с него тушу, обливающуюся кровью и рвотой. Потом его приводили в чувства хлесткими пощечинами, но до конца так и не привели – Он слышал чей-то приглушенный голос, его куда-то вели, грузили в коляску, как парализованного инвалида. Ревел мотор, кто-то пристраивался рядом.